Глава седьмая Левин вернулся домой только тогда, когда послали звать его к ужину. На лестнице стояли Кити, с Агафьей Михайловной, совещаясь о винах к ужину. «Да что вы такую суматоху делаете? Подать что обыкновенно?» «Нет, Стива не пьет». Костя, подожди, что с тобой? заговорила Кити, поспевая за ним, но он, безжалостно, не дожидаясь ее, ушел большими шагами в столовую и тотчас же вступил в общий оживленный разговор, который поддерживали там Васенька Весловский и Степан Аркадьич. Ну что же, завтра едем на охоту, сказал Степан Аркадьич. Пожалуйста, поедем, сказал Весловский, пересаживаясь боком на другой стул и поджимая под себя жирную ногу. Я очень рад. Поедем. А вы охотились уже нынешний год, сказал Левин Весловскому, внимательно оглядывая его ногу, но с притворную приятностью, которую так знала в нем Кити и которая так не шла ему.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 В этом мы уверены, что ты можешь не спать и другим не давать, сказала Долли мужу, с той чуть заметной иронией, с которой она теперь почти всегда относилась к своему мужу. А, по-моему, уж теперь пора. Я пойду. Я не ужинаю. Нет, ты посиди, доленька", сказал Степан Аркадьевич, переходя на ее сторону, за большим столом, на котором ужинали. Я тебе еще сколько расскажу. Ах! «Верно, ничего. А ты знаешь, Висловский был у Анны, и он опять к ним поедет. Ведь они всего в семидесяти верстах от вас, и я тоже непременно съезжу. Висловский поди сюда». Васенька перешел к дамам и сел рядом с Кити «Ах, расскажите, пожалуйста, вы были у нее? Как она обратилась к нему Дарья Левин остался на другом конце стола и, не переставая разговаривать с княгиней и Варенькой, видел, что между Степаном Аркадьичем Долли Кити и Весловским шел оживленный и таинственный разговор. Мало того, что шел таинственный разговор, он видел в лице своей жены выражение серьезного чувства, когда она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 «Ах, как хорошо было бы нам вместе съехаться у них! Ты когда поедешь?» — спросил Степан Аркадьевич у Васеньки. «Я проведу у них июль». «А ты поедешь?» — обратился Степан Аркадьевич к жене. «Я давно хотела и непременно поеду», — сказала Долли. «Мне ее жалко, и я знаю ее. Она прекрасная женщина».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 то это интересует ее только потому, чтобы знать, доставит ли он это удовольствие Васеньке Весловскому, в которого она, по его понятиям, уже была влюблена. «Да, я поеду ненатуральным самому себе противным голосом», — отвечал он ей. «Нет».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 отвечал Левин Васенька между тем, нисколько и не подозревая того страдания, которое причинялось его присутствием, вслед за Кити встал от стола и следя за ней улыбающимся ласковым взглядом, пошел за нею. Левин видел этот взгляд. Он побледнел и с минуту не мог перевести дыхание. «Как позволить себе смотреть так на мою жену?» — кипело в нем. «Так завтра?» «Поедем, пожалуйста», — сказал Васенька, присаживаясь на стуле и опять подворачивая ногу по своей привычке. Ревность Левина еще дальше ушла. Уже он видел себя обманутым мужем, в котором нуждается жена и любовник только для того, чтобы доставлять им удобство жизни и удовольствие, но, несмотря на то, он любезно и гостеприимно расспрашивал Васеньку об его охотах, ружье, сапогах и согласился ехать завтра. На счастье Левина старая княгиня прекратила его страдания тем, что сама встала и посоветовала Кити идти спать. Но и тут не обошлось без нового страдания для Левина, прощаясь с хозяйкой Васенька опять хотел поцеловать ее руку, но Кити покраснев с наивной грубостью, за которую ей потом выговаривала мать, сказала, отстраняя руку, это у нас не принято.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 После выпитых за ужином нескольких стаканов вина, пришедший в свое самое милое и поэтическое настроение. Смотри, Кити, говорил он, указывая на поднимавшуюся из залип луну, что за престь. Весловский! Вот когда Серенаду! Ты знаешь у него славный голос. Мы с ним спели с дорогой. Он привез с собой прекрасные романсы, новые два. Сварвар Варварой Андреевной бы спеть.